Глава 11. Цветочный сад оказался двухэтажным особняком за изящной кованой оградой. Заведение располагалось в тихом районе столицы, где особо не любили задавать лишних вопросов. С виду дом выглядел вполне респектабельно. Свежевыкрашенные стены, ухоженный палисадник, и лишь скромная вывеска с изображением цветов намекала на его истинное назначение, и то только для понимающих. «Это и есть тот самый цветочный сад?» — хмыкнул Александр, нервно осматривая здание. «Выглядит... мило... мило...» — повторил я с легким сарказмом, разглядывая вывеску. «Похоже на домик для отдыха, а не на публичный дом». Действительно, на первый взгляд все выглядело ухоженно и благочестиво, даже слишком. Ощущение порядка и приглушенного лоска усиливал аромат благовоний который витал в воздухе, словно пытаясь скрыть что-то неприятное. Красноватый свет, исходящий из окон, делал здание еще более загадочным. Казалось, что если бы не вывеска, прохожие могли бы принять его за дом какого-нибудь богатого купца или изысканный салон для встреч местной знати. Их ведь как раз могли оформлять в таком стиле. Но я знал, что это лишь маска. Слишком многое в этом мире было замаскировано под видимость благополучия, чтобы я мог доверять первому впечатлению. Как только мы подошли ближе, дверь распахнулась, и перед нами возникли двое вышибал. Классические, типичные громилы, широкоплечие, с тупыми лицами и явно не привыкшие к тому, что кто-то осмеливается их игнорировать. — Ты кто такой? — рявкнул один из них, заслоняя путь. Это частное заведение. Либо плати, либо проваливай. А если ты за девками, то сначала покажи, что при деньгах, пацанчик». Под конец он весело улыбнулся, продемонстрировав удивительно белые зубы. Александр сделал шаг назад, явно не ожидая такой грубости, но я лишь усмехнулся. «Деньги?» — переспросил я, глядя на них с легкой усмешкой. «А что, если я скажу, что собираюсь войти бесплатно? Ведь, как не крути...» «Я владею этим местом. Разве не логично? «Ну что?» Вышибалы переглянулись, а затем первый снова шагнул вперед, сжимая кулаки. «Ты что, шутник?» — прорычал он, и я заметил, как его рука тянется к дубинке, что висела на поясе. «У нас тут не место для юмористов. Пусть они хоть трижды богатенькие детишки. Я, по-твоему, что, баран, что ли? Не могу отличить владельца от наглого юнца!» Я вздохнул. Время разговоров закончилось, такие люди понимали только силу. Увы. «Хорошо», — ответил я, делая шаг вперед, — «давайте решим по-другому». Мгновением позже пространство вокруг меня начало дрожать. Я сосредоточил ману, направляя ее потоки в сердце, и произнес единственное слово, как и всегда, чтобы изменить эту реальность. «Перемести». Остальной мир словно застыл на мгновение, а затем я возник прямо за спинами вышибал. Они даже не успели понять, что произошло, как я уже повалил их с ног. Легкий удар в область шеи первого, и он рухнул, даже не успев понять, что случилось. Второй попытался развернуться, но я был быстрее. Легкий толчок в спину, и его лицо встретилось с дверью, которая с грохотом распахнулась, притянутая моим заклинанием. Александр, стоявший в стороне, издал нервный смешок. Брат уже видел, как я действую, так что все это не вызывало у него удивления. — Ты ведь мог просто поговорить с ними? — пробормотал он, оглядывая лежащих на земле вышибал. — Поговорить? — я усмехнулся, шагая внутрь. В некоторых ситуациях слова пустая трата времени. Думаю, попробуй ты с ними поговорить, то оказался бы головой он в том мусорном баке, — указал я рукой как раз на удобный для сброса приставучих клиентов бак. А теперь давай посмотрим, что скрывается за этой приглушенной светом вывеской. Оказавшись внутри, я был поражен контрастом после такого наглого приветствия клиентов. Интерьер был выполнен с той же тщательностью, что и фасад здания. Красные драпировки, мягкие ковры, изысканные картины на стенах. В воздухе витал тот же сладковатый запах благовоний, который на улице казался приятным, но здесь, в замкнутом пространстве, он был слишком навязчивым, словно пытаясь заглушить что-то куда более неприятное. Свет был приглушенным, красноватые лампы, создавая атмосферу интимности и таинственности, едва освещали помещение. На первый взгляд все могло показаться даже уютным, если бы не одно «но». Девушки, что вышли на шум, были испуганными и измученными, словно загнанные звери, которые боялись, что на них накричат или ударят. Они переговаривались с шепотом, явно встревоженные тем, что произошло снаружи. Это все мне сильно не понравилось. Пусть это заведение, возможно, и занимается чем-то незаконным, но так не должно быть. Не похоже на место, где люди работают по собственному желанию, тихо заметил я, оглядывая помещение. Одна из девушек, видимо, самая смелая здесь, шагнула вперед, ее голос дрожал. «Кто вы? Что вы здесь делаете?» Я подошел ближе, оглядывая ее. Красивая, но ее лицо было утомленным, как будто она не спала несколько ночей. «Я ваш новый владелец», — ответил я, спокойно, не отворачиваясь. «И мне не очень нравится то, что я вижу». Девушка замерла, ее глаза расширились от шока и непонимания, граничащего со страхом. Остальные девушки начали перешептываться еще активнее, но никто не осмелился сказать что-то вслух. Они боялись, но не меня. Страх был направлен на кого-то другого. Я оглянулся, ожидая увидеть того, кто здесь был на самом деле главным, и не ошибся. Из-за широкой бархатной занавески, которая вела вглубь дома, появился огромный, широкоплечий мужчина, примерно два метра роста с надменным выражением лица и руками, которые явно привыкли к грубой работе. Он посмотрел на нас с презрением, тяжело шагнув вперед. «Что за шум здесь?» — прорычал он, оглядывая нас с ног до головы. «Кто вы такие, черт возьми? Вам разве не сказали, что сегодня не работаем, исключение только тем, кто готов платить в двойном размере?» Я не стал тратить время на объяснение. Выражение лица этого здоровяка сразу дало понять, что разговор будет коротким. Он даже не стал бы слушать. В его глазах я был просто очередным многолицом, забредшим не туда. Мужчина сделал шаг вперед, явно собираясь решить вопрос силой. — Ты что, не слышал? — рявкнул он, скидывая руку. — Я сказал, кто такие, мать вашу? Я не ответил. Просто шагнул вперед, сопровождая свое движение быстрым ударом под дых, с простым выбросом маны. Воздух с шипением вырвался из его легких, и прежде чем бывший хозяин этого места успел осознать, что произошло, я добавил пощечину, хлесткую, громкую и очень унизительную. Он замер, его глаза расширились от удивления, а затем от ярости. Но, кажется, что-то в его голове щелкнуло, и мужчина начал понимать, что происходит, что-то не то. «Ты...» — прохрипел он, пытаясь отдышаться. «Да, я...» — ответил я, спокойно убирая руку. «Возможно, ты не понял, кто перед тобой стоит, так что давай проясним. Ты уволен. Теперь я владелец этого заведения». Здоровяк замер, а затем резко развернулся к девушкам, словно ища у них поддержки, но те лишь отшатнулись под его взглядом. Очевидно, он был здесь не просто главной фигурой. Он был тем, кто контролировал все, и его, мягко говоря, не любили. — Ты что, издеваешься? — прорычал он, но теперь в его голосе уже не было прежней уверенности. — Да я тебя... «Тихо — Тихо! — спокойно произнес я, доставая бумагу из внутреннего кармана. «Вот. Как видишь, официальное право собственности. Все подписано и заверено в соответствующих инстанциях. Все печати на месте». Я развернул перед ним документ, и его лицо побледнело. Мужчина замер, словно не веря собственным глазам. Видимо, до последнего момента он думал, что «я просто наглый шутник». Но теперь, когда перед ним были бумаги, подписанные и заверенные им же, реальность начала доходить до него. «Ты... ты серьезно?» — пробормотал мужчина, отступая на шаг. Я видел, как его самоуверенность начала трещать по швам. «Но госпожа сказала, что...» «Совершенно серьезно!» — перебил я его с легкой усмешкой. «Ты уволен, а я забираю это место под свое управление. Но сначала мы разберемся с тем, что ты тут натворил». Я сделал шаг вперед, и он отшатнулся. Я заметил, как его глаза метнулись в сторону одной из девушек, и мне хватило лишь одного взгляда, чтобы понять. Она была избита. На ее лице было несколько синяков, которые едва заметны при этом мягком освещении, но опытный глаз не обманешь. Я снова посмотрел на здоровяка, и теперь в моих глазах уже не было ни тени улыбки. «Это ты?» — спросил я тихо, но в моем голосе звучала угроза. Мужчина не ответил но его молчание сказало больше, чем любые слова. «Я так и думал», — продолжил я, медленно подходя ближе. «Я не терплю насилия над женщинами, особенно когда это происходит на моей территории. Мой удар ногой с выбросом маны отправил его в полет через весь холл. Он врезался в стену и сполз по ней, оставляя на дорогих обоях грязный след. То, что, возможно, от этого удара у бугая сломались пару ребер, меня в этот момент не волновало. Ничего опасного для жизни. «Отведу его в бюро», — спокойно произнес я, обращаясь к девушкам, которые все еще стояли в углу, переговариваясь шепотом. «Но сначала мы наведем здесь порядок». Я медленно подошел к ним, стараясь не делать резких движений. Они смотрели на меня с тревогой, как затравленные зверьки перед хищником. Но я видел, что теперь в их глазах появился проблеск надежды. Они привыкли, что ими командует кто-то вроде этой жирной свиньи, поэтому вид молодого аристократа их обнадеживал. «Уважаемые дамы!» — начал я, стараясь говорить ровно и спокойно, чтобы они могли почувствовать, что перед ними не очередной хозяин, а человек, который пришел все изменить. «Вы все свободны. Никто вас насильно здесь держать не будет. С этого момента публичный дом «Цветочный сад» прекращает свое существование. Я все сказал». Шепот прошел по залу, как ветер сквозь осенние листья. Девушки переглядывались, не веря своим ушам. Для них эти слова были «сродни чуду». В этом месте, где каждый день был похож на предыдущий, казалось, что жизнь давно утратила всякую надежду на перемены, такие новости звучали как «нечто невозможное». Я это прекрасно понимал, и поэтому не спешил уходить. К сожалению, так просто этот вопрос не решить. Увы. «А как же наши долги?» — вопрос прозвучал от одной из девушек. «Прощены? Вы больше ничего не должны ни этому человеку, ни этому дому». Многие из девушек облегченно выдохнули, я же продолжил. «Однако это не значит, что вы потеряете работу. В скором времени это место превратится в швейный дом, и я буду рад, если кто-то из вас останется здесь работать. Преданные лично мне сотрудники мне всегда пригодятся». Я сделал пару шагов, наблюдая за их реакцией. Некоторые из девушек выглядели озадаченными, другие — настороженными. Они явно не привыкли к таким предложениям. Прежние хозяева не баловали их возможностью выбора. Неужели так трудно поверить, что жизнь может быть другой? Что они могут быть кем-то большим, чем просто товаром на продажу? «Я готов предоставить жилье тут же тем, кто в нем нуждается», — добавил я, кинув их взглядом а также достойную оплату. Вам не нужно торговать своим телом, чтобы выжить в столице». Эти слова, как удар молота, пробили лед недоверия. Девушки вновь переглянулись, и на лицах некоторых из них я заметил первые признаки облегчения. Усталые глаза, привыкшие видеть в мужчинах только угрозу, начали наполняться искрой интереса. Интереса к тому, что могло бы быть, если бы они остались. Одна из девушек, та самая, что уже решилась заговорить со мной, шагнула вперед. Ее лицо все еще оставалось настороженным, но в голосе больше не было страха, только неуверенность. А что, если я бы хотела остаться, но я совершенно не смыслю в пошиве? Ее голос был тихим, но я слышал в нем скрытую надежду. Думаю, это поправимо, ответил я. «Мой человек обучит вас. Или же мы можем подобрать для вас другую работу. Помимо швей, полагаю, потребуется еще много рабочих рук на разных направлениях. В любом случае, вы вольны покинуть это место, если вам ничего не подойдет». Девушка на мгновение замерла, обдумывая мои слова, а затем кивнула. Остальные начали перешептываться еще активнее. Я видел, как их лица меняются. Страх постепенно уступал. Да, некоторые из них пока не были готовы поверить в то, что все изменится так быстро, но это был первый шаг. Некоторым, думаю, еще страшно покидать это место, и они тут задержатся, чтобы понять, как изменится обстановка, но это тоже решаемый вопрос. Две из них, извинившись, поспешили уйти. Видимо, решили продолжить зарабатывать тем, чем зарабатывали тут, или же побоялись молодого аристократа в качестве владельца. Что ж, это их выбор. Остальные же остались. Их было больше, чем я ожидал. Удастся ли каждый найти работу, тот еще вопрос. Впрочем, показывать неуверенность не стоит. «Отлично», — сказал я, оглядывая оставшихся. «Те, кто нуждается в жилье, можете оставаться пока тут. В ближайшие дни здесь сделают ремонт для начала производства. После получите первые инструкции». Я посмотрел на стены, на темные драпировки и ковры, которые словно пропитались всей той грязью, что здесь творилось годами. Цветочный сад требовал серьезных изменений, не только внешних, но и внутренних. Но это была не проблема. Я вспомнил о деньгах, которые дал Голицын на предстоящие осенние костюмы. Остатка должно было хватить на то, чтобы преобразить это место хотя бы частично. А дальше будем думать. Девушки, кажется, начали доверять мне, хоть и не до конца. Я не ждал от них немедленного восхищения. Работа только начиналась, но первый шаг сделан. Они больше не чувствовали себя рабынями. «А теперь», — сказал я, повернувшись к Александру, который все это время молча наблюдал за происходящим, «пойдем посмотрим, что оставил нам прежний хозяин». Александр кивнул, все еще ошеломленный происходящим. Мы направились туда, откуда вышел здоровяк. Это был его личный офис. Как только я вошел, меня тут же поразил контраст между внешним шиком и внутренней мерзостью этого заведения. Кабинет был обставлен с явной претензией на роскошь. Массивный стол из красного дерева, тяжелые шторы на окнах, дорогие ковры. «Интересно, что этот ублюдок тут прятал?» — пробормотал я, осматривая комнату. На стене за столом я заметил сейф. Классика жанра. Простой, но достаточно массивный металлический ящик. Очевидно, что владелец его не просто так спрятал. «Думаешь, там что-то ценное?» — спросил Александр. «Давай проверим». Я подошел к сейфу и, не особо раздумывая, сосредоточил ману в сердце. Пространство вокруг сейфа задрожало, и я произнес. «Перемести». Дверца моментально поддалась, словно это был просто кусок старого железа. Внутри обнаружилось несколько пачек денег, аккуратно сложенных одна на другую. Я быстро пересчитал их взглядом и прикинул сумму. «Двести пятьдесят тысяч рублей», — произнес я, не сдерживая довольной улыбки. «Вот отлично, затраты на ремонт можно будет не делать, а ремонт сделать сразу на все здание». Судя по всему, это были деньги, за которые мачеха купила это место, так что можно считать эти средства возвратными. Но, разумеется, ей отдавать я их не буду. Пусть сама разбирается с отцом, откуда у нее такие средства. Александр, стоявший позади, выглядел так, будто не верил своим глазам. Он молчал несколько секунд, а затем, наконец, заговорил. «Превратить публичный дом в ателье...» — Да уж, это что-то новенькое. — А что, я, по-твоему, должен был продолжать заставлять девушек торговать с собой? — приподнял я левую бровь, изучающе посмотрев на брата. — Нет, нет. Слегка смутившись, поспешно ответил он, замахав руками. — Просто это очень благородно. Не ожидал я такого, если честно. — Есть чему поучиться, а? — подмигнул я ему, и на его лице промелькнула слабая улыбка. Но тут выражение лица брата неожиданно изменилось. Казалось, что в его голове родилась какая-то мысль, и он внезапно начал говорить, словно озаренный. «Да, на самом деле швейный дом может быть более прибыльным, чем публичный, особенно если...» Он сделал паузу, явно погруженный в свои мысли, словно что-то подсчитывая. Он начал говорить совершенно другим тоном, уверенным, деловым. «Я настолько не ожидал от него подобного услышать, что даже не стал останавливать». На самом деле, начал Александр, словно не замечая моего удивления, если подойти к делу правильно, швейный дом может приносить стабильную главное, долгосрочную прибыль. Тут дело не просто в пошиве костюмов, а в том, как организовать дело. Для начала я бы сделал стратегию предоплат. Клиенты платят нам вперед, а мы распределяем эти средства на текущие расходы и развитие. Это позволит избежать кассовых разрывов в прибыли и снизить риски. Мы можем внедрить систему предзаказов на сезон или несколько костюмов в год. Это обеспечит регулярный приток гарантированного капитала, а также даст нам возможность планировать производство на долгосрочную перспективу». Я моргнул, осознавая, что мой младший брат, который всегда казался мне несмышленным и наивным, вдруг заговорил языком, который я не ожидал услышать от него. Парень буквально только что изобрел подписки, которые обычно в моем мире были на всякие онлайн-развлечения. Для этого времени вообще революционное решение. И откуда он такого набрался? Подумай сам, клиенты платят нам авансом и в течение года получают, скажем, 3-4 костюма. Это не просто деньги вперед. Мы получаем возможность гибко управлять ресурсами, закладывать сезонные расходы и инвестиции в развитие. Кроме того, это создает эффект привязанности к бренду и увеличит репутацию, когда все будет выдаваться вовремя. Клиенту будет сложнее уйти, если он уже вложился. Это как, как инвестиция в лояльность. Конечно, поначалу надо будет заслужить доверие, но, думаю, для тебя это не такая уж проблема при правильном планировании». Александр остановился на секунду, чтобы перевести дыхание, а затем продолжил уже с явным азартом в голосе. «Дальше. Мы можем внедрить систему предзаказов с персонализацией. Клиенты будут платить за право первыми получить эксклюзивные модели еще до того, как они поступят в продажу. Представь, насколько это престижно — получить костюм с уникальной вышивкой или родовым гербом, который никто другой не сможет приобрести». «Это не просто товар, это символ статуса, и люди будут готовы платить за это, я уверен!» Я почувствовал, как мое удивление сменяется настоящим интересом. Оказывается, в моем младшем брате скрывались таланты, о которых я даже не подозревал. Он не просто мечтал, он строил четкую стратегию. «И как ты думаешь, это сработает?» — спросил я, не скрывая своего удивления. Александр кивнул, его лицо выражало уверенность. Конечно, если грамотно подойти к вопросу. Нужно изучить наших прямых конкурентов и что ищут наши возможные клиенты, понять, что сейчас интересует больше, от чего уходят, и предложить нечто, чего другие не делают, и что будет отвечать пожеланиям клиентов. Вложиться в развитие и известность заведения, разработать имидж нового бренда, а еще важно найти партнеров по сбыту, чтобы не зависеть только от одного направления». «Можно, например, заключить договоры с крупными домами моды. Это даст нам доступ к клиентам высшего общества, которые не привыкли экономить на своем внешнем виде, но еще нас не знают». Я прислонился к столу, задумчиво глядя на Александра. Он говорил с такой уверенностью, что мне даже стало немного стыдно за то, как я раньше его недооценивал. Этот парень, который всегда казался мне надменным и, откровенно говоря, глуповатым, Сейчас рассуждал вполне здраво и осмысленно. Он оперировал терминами, строил планы, и, что самое главное, его идеи имели определенный смысл. И как он подобное раньше ото всех скрывал? «Ты точно мой брат!» — усмехнулся я, глядя на него с новым интересом. Александр слегка покраснел, но быстро взял себя в руки. «Я просто много читал про экономику и финансы», — ответил он, пожав плечами. Это ведь не так сложно, как кажется. Главное – понимать, как работает рынок и как грамотно распределить ресурсы. Если правильно организовать финансовые потоки, можно выйти на окупаемость уже через полгода-год. Важно не просто зарабатывать деньги, а уметь ими управлять. Тем более маржу высчитать не так уж и сложно. Как гуманитарий, я не очень-то хорошо разбирался в экономике и финансах. Очень поверхностно, раз уж на то пошло, и то только благодаря десятку судебных дел в моей прошлой карьере. В целом, я понимал, о чем говорит Александр, но сам бы я такое вряд ли придумал. Нет, конечно, что-то попытался бы воплотить, но не факт, что удачно. «И что, ты бы смог это все реализовать?» — спросил я, кивнув, чтобы он продолжал. Александр на мгновение задумался, словно оценивая свои силы, а затем уверенно кивнул. «Если бы у меня были начальные финансы и хотя бы один надежный партнер на старте, то да, я уверен, что смогу это сделать». Я не смог сдержать улыбки. Впервые за долгое время я увидел в нем человека, который способен на большее, чем просто следовать за чужими указаниями. Неужели моему брату просто не хватало достойной цели, чтобы проявить себя? «И то, и другое у нас будет», — сказал я, хлопнув его по плечу. «Поздравляю тебя». «С чем?» Александр посмотрел на меня с явным непониманием, хотя на его лице все еще сохранялась легкая улыбка. «С тем, что ты теперь управляющий в этом ателье», — ответил я, ухмыльнувшись.